Глава 5. Праздник. За пределами гостиной, куда перенёс нас эльф Лео, был просторный коридор с высокими потолками и стенами из полированного камня, правда, уже не вполне привычного гранита, а искрящегося минерала. Мягкий ковёр заглушал наши шаги, поэтому тишину нарушали лишь отдалённые мужские голоса и смех, доносившиеся откуда-то издалека. Что там? кивнула я на высокое сводчатое окно. Сегодня праздник Энн, светила матери. Слуги накрыли стол в саду и веселятся. Хочешь посмотреть? Если не сильно устала, предложил Дион. Сейчас этот парень был спокойным и уверенным, поэтому не вызывал опасения или других негативных эмоций. Конечно, хочу, с радостью отозвалась я. А что? Компания в виде наглого дракона мне не сильно нравилась, но это ведь не повод не посмотреть на праздник в другом мире. К тому же, судя по смеху, там весело. Хорошо, сказал Дион, сцепляя наши ладони, и... подтащил меня как скоростной трактор, не обращая внимания на мои тихие писки, когда я боялась не вписаться в поворот. Осмотреться по сторонам не было никакой возможности, я только успевала переставлять ноги. Хорошо, что обута была в кеды, иначе точно бы сверзил из где-нибудь на лестнице, и не факт, что моё падение кто-то бы заметил. Остановились мы тоже неожиданно. Над чего я буквально влетел в спину этого богая. "М-м, чудовище", сердито прошипела я, потирая ушибленный нос. "Что-то не так". Дракон выглядел искренне удивлённым. Он осторожно убрал мою руку, чтобы осмотреть мой пострадавший орган. Два удара за день это уже перебор. Кто так провожает? Интересно, если бы я всё же споткнулась, ты бы заметил или продолжал тащить меня по полу? Возмущённо спросила я, пока Дион повторял замысловатый пас эльфа. Лицо болеть перестало, но досада не прошла. Извини, я не подумала о том, что у тебя ноги короткие, выдал этот. Вот интересно, он специально мне хамит? Сам дурак. Нормальные у меня ноги, ровные и длинные, как положено девушке. Это ты вымыхал больше 2 метров роста, а ума не добавилось. Мы шли на прогулку, а не спешили на полевые учения. Нельзя так обращаться с дамами. высказывала я немного растерянному дракону Ты что, правда не понимаешь разницы? уточнила я, заранее зная ответ. В ответ джон нахмурился ещё сильнее и упрямо поджал губы, явно готовясь ответить мне очередную гадость, но ему просто не дали шанса. Молодой господин, какая я радость, что вы спустились к нам, такая честь! Её юная госпожа, наверно это та необычная гостья, для которой так старался мисье Леанэль, Хозяин строго настрого запретил старой Тильде пялиться и болтать лишнего смелой девушкой. Ой, осяглялась полноватая женщина, нервно сминая узловатыми пальцами на крахмалиный белый передник. Спасибо, Матильда, это наша с Аланом сваха. Будет учить нас, как найти жену. Последнюю реплику дракон произнес с луковой улыбкой и подмигнул немолодой даме. Правда? А вот и ладненько, вот и хорошо. давно пора вам матушку порадовать рассваха, то может и господин ну нашему невесту подыщет. Не дело это в его годы без семьи жить. Все девки эти ходят туда и сюда, а толку нет. Сердце ни одна не зацепила. Вот и будет в нашем замке веселье, детки появятся нам на радость, причитала женщина с надеждой глядя на меня. Тельда, вот же старая насетка. Что хозяин говорил, языком не молоть, а ты пошли, не смущай молодых. прикрикнул на женщину высокий сухопарый старичок. Несмотря на резкие слова, он с нежностью посмотрел на даму и бережно обнял уводя нас. Это наша кухарка Матильда. Она ещё маму Сляны или маленьким из застала, поэтому печётся о нас как о своих внуках, пояснил Дион, видя, что я с улыбкой наблюдаю за пожилой парой. Правда? А сколько ей лет? удивилась я. Помнится, Лео говорил, что его мальчиком уже почти 300 стукнуло. Не знаю, больше тысячи, наверное. А тебе зачем? Подозрительно прищурившись, спросил драконище. Ничего такого, просто это удивительно. В моем мире нет долгожителей. Вот мне, например, двадцать восемь лет. Пройдет еще лет сорок, и я, если доживу, буду выглядеть так, как Матильда. Пояснил я. Двадцать восемь? С ужасом переспросил Дион, как-то по-новому меня рассматривая. Ладно, хватит об этом. Ты обещал праздник. кивнула я в сторону накрытых под цветущими деревьями столов и танцующих пар. "Да, пошли", согласился Дион, бережно беря меня за руку. В этот раз он не торопился и шёл, оглядываясь на меня. Всё-таки парни обычайные, только диковатые какие-то. Странно это. Слугами были в основном мужчины и немолодые дамы. На нас смотрели с интересом, почтительно кивали Диону, но никто больше не приближался, чтобы познакомиться. Даже жалко. Ведь я увидела парочку симпатичных и улыбчивых парней. Может получилось бы пообщаться без всех этих хватательных замашек хозяев? Ну вы. На улице уже свечерело. Яркие разноцветные фонарики кружили в воздухе над цветущим садом. Играла задорная музыка и люди, или не люди, кто их там знает, веселились больше не обращая на нас внимания. Держи, сказал Дион. Пока я осматривалась по сторонам, мужчина соорудил внушительный бутерброд с большим ломтём мяса, куском сыра и зеленью, и сейчас протягивал мне с одной стороны, завернув кусочек в вощёной бумаги. "Спасибо", искренне поблагодарила я дракона, после чего откусила кусочек, прикрывая глаза от удовольствия. Пусть этот кулинарный шедевр выглядел грубовато, но на вкус был идеален. Мягкий хлеб, пряное мяско со вкусом специй. Солноватый сыр и кисло-сладкий соус с зеленью. Все вместе они взорвали мои рецепторы фиерии гастрономического наслаждения. М-м, как вкусно, выразила я своё восхищение, проглотив кусочек. Ты аппетитно ешь. Знаешь, обычно девицы, которых приглашает Лео, если не падают в обморок от страшных драконов, то же маничат и хихикают как дурочки. А за столом жуют одной зелень, строя дяде глазки. Ты совсем другая, задумчиво произнес Дион. Сочту это за комплимент. Надо будет посмотреть, как проходят эти ваши смотрины. Думаю, что девушки таким странным образом пытаются привлечь внимание. Вряд ли в обычной жизни они пытаются только салатом и кривляются. Будем искать к ним подход. Деловита отозвалась я, делая себе пометку, что нужно будет обсудить с Леонелем планы по привлечению невест. Дион снова нахмурился, намереваясь мне что-то ответить. Но его прервал возглас старшего родственника. Вот вы где. Слава даю и Энне.